Глава 13. Удача, хотя и не полная, когда он был еще совсем мальчиком, а супруга депутата социалиста еще не увозила его в своей карете в гарсоньеру возле парка Монсо, он внимательно прислушивался в отцовском доме к беседам старших. Особенно интересовался Сашей историями и анекдотами из жизни. Разве у них нет своей жизни, загадочной и мистической, драгоценных камней? А почему говорилось об этом в доме почтенного дантиста, имевшего дело только с золотом и платиной, да и то, поскольку из этих благородных металлов изготовлялись зубы и целые челюсти для его многочисленных клиентов? Потому что частым и особенно уважаемым гостем отца Саши Был ювелир Сарю де ла Те, бритый, выхоленный, розовый старик с голубоватой сединою густых, вьющихся волос. Он был центром внимания. Ловили каждое его слово. Его наводили на близкие ему темы. Его знакомством гордилась семья Ставистских. Тут же вертелся Саша, не по годам любопыт. Остались у Саши в памяти рассказы ювелира о том, на какой страшной глубине земных недр таятся изумруды, и что лет сорок тому назад некий Сесиль Роц чуть не погубил весь ювелирный рынок, забросав его чудовищным количеством бриллиантов из Южной Африки. Запомнил еще Саша, что бриллиантовую биржу, диктующую волю свою, Не только Европе, но и Америке господин с голубовато серебристую шапку и волос назвал не биржей, а трестом, который находится в Амстердаме. Иногда бывают полезны сведения, почеркнутые в детстве. Они всегда свежи, а смысл их всегда значителен или, по крайней мере, кажется таковым. Свое путешествие связанной с продажей драгоценностей покойной Жоржетты, молодой человек решил начать с Амстердама. Заодно посмотреть Голландию. Она любопытна и сама по себе, и потому что Саша никогда не выезжал за пределы Франции. Мелькали мимо экспресса тучные луга с такими же тучными коровами, усеченные конуса ветряных мельниц Миниатюрные города – все то, что до сих пор Саша видел лишь на открытках. Вот Амстердам. Тихий, старинный, с такими же тихими каналами. Здесь развлекаться нельзя. Можно только созерцать, отдыхать, успокаивать нервы, а по утрам, когда оставшийся позади Париж еще спит, умиляться зрелищем румяных голландок» в твердых чепцах и в широких колоколах из нескольких юбок мыльной пеной и щетками весело и бодро моют они стены домов и панели. Остановившись в гостинице и переодевшись, Саша с Щегольским Несесером двинулся на поиски того, чье имя записал еще в Париже. Поиски совсем не отличались сложностью. И расстояния невелики, да кто же в Амстердаме не знал Вениамина Бибера. Через несколько минут Саша сидел в его кабинете. Тяжелая дубовая мебель, окованная железом и помнившая еще кровавые аутодафе герцога Альбы. Над нею деревянный потолок, поддерживаемый переплетом из таких же деревянных балок, а за дубовым столом такой Четырем человеком не поднять с места. Сидел Веньямин Бибер. Он совсем под стать стильному кабинету своему, сухой, морщинистой, седобородой, в круглых очках, в круглой шелковой шапочке на голове. «Что вам угодно мне предложить, молодой человек?» — спросил по-немецки, тотчас же поняв, что перед ним не покупатель. Саша, раскрыв НССР, Вынимал бережно завернутые в папиросную бумагу драгоценности. Переехав в границу, он стал смелее. Чего там бояться разбазаривать по частям? И скучно и хлопотно, весь товар лицом, а уж этот Бибер сам выберет, что пожелает. Венемин Бибер не спеша разворачивал один за другим пакетики. Саш следил за его пальцами, думая. Сколько миллионов прошли через эти стариковские в сухих морщинках руки? — Это колье из голубых бриллиантов положительно что-то напоминает мне, — молвил Бибер, держа перед собой колье и опытным прицеливающимся взглядом, любуясь игрою камней. Саша стал не по себе. Неужели мысленно даже не окончил он немой фразы? Да-да, почти такое же самое колье Сесель Ротс, некогда поднес близко ему особе, книги не разъявил. Вам молодой человек имя Сесель Ротс вряд ли что-нибудь говорит. Это чего же я слышал? Это очень крупный авантюрист, бывший чуть ли не диктатором алмазных и бриллиантовых копий в Южной Африке. Ваши сведения почти верны. «Видимо, вы любознательный молодой человек», — похвалил Бибер. «Это колье я откладываю. Надеюсь, мы сойдемся в цене. Я вам заплачу ровно столько, сколько надо, чтобы и вас не обидеть, и самому сделать выгодные приобретения. А это...» «Ба, да это пять черных жемчужин. Как жаль, что не больше. Редкие они, черные жемчужины». Во всем мире есть только два колья из них. Одно — собственность китайской императрицы, другое — княгини Юсуповой. О, какие-то капризные существа — жемчуга! Они переменчивы, как женщина. То умирают, то оживают. В зависимости от свойства кожи той особы, которую носят эти жемчуга. Чтобы оживить умершую нитку, надо, чтобы ее поносила цветная женщина. Да и то, не каждая. Цыганка, мулатка, негритянка. Откладываю и эти жемчужины. Дальше. Ну, эти перстни, хотя и ценные, и хорошие воды, но для меня это мелочь. Их возьмет здесь другой, я вам скажу, кто. А эти серьги, Каратов, по восьми, не правда ли? Все это мы взвесим точно, их я тоже откладываю. А, изумрудная брошь! Слов нет прекрасно. Изумруд большой, зеленоватость густая. Есть в нем трепет откуда-то из глубины. Классный изумруд всегда излучает какое-то трепетное сияние. Не блеск, а именно сияние ведь он добывается порою на глубине двух-трех километров, где все таинственно и чудесно. Частицу этой таинственности изумруд уносят с собой на поверхность земли. Ах, какие попадаются великолепные экземпляры! Я уже не говорю об Индии, о сокровищнице и Гайдарабадского, но и здесь, в Европе. Например, изумруд, венчающий обергов-маршальский жезл при царском дворе. Только месяц тому назад, к слову сказать, обергов-маршал императора Николая, князь Голицын, вот за этим самым столом приобрел у меня кое-что. — О, мина Бибера знают! — с гордостью улыбнулся старик и тотчас же значительно суши добавил. — Я не возьму этой броши. «Почему — Почему? — спросил Саша потому что изумруды на особенных любителей. Изумруд не даст оборотного капитала, как бриллианты. Да, изысканный камень, аристократический камень, но поэтому-то он может целые годы спокойно пролежать в моем несгораемом шкафу. Изумруд — восточный камень и для Востока. Будь на престоле Абдулгамид, я продал бы ему эту вещь. Он коллекционировал изумруды, но с тех пор, как стал узником этих молодых турок, ему не до коллекционирования. А вы, молодой человек, не огорчайтесь, — заметил Бибер, вытянутое лицо Саши. — Во-первых, вы без того уйдете от меня с хорошенькой полновесной валютой. И, во-вторых, я уже кое-что придумал для вас. — Да, придумал, — с успокоительным жестом повторил Вениамин Бибер. «О, как вы добры, как любезны! Я только хочу оказать вам услугу, которая мне ровно ничего не стоит. Но это не в Амстердаме. Здесь вы покупателя не найдете. Вам надобно будет проехать на Балканы. Вас это не пугает? Ничуть, я так люблю путешествовать. Чего же лучше? Соединение приятного с полезным. Вы знаете салоники?» Большой порт, принадлежавший туркам, а около двух лет назад, после Балканской войны, перешедший к грекам. Там живет старый друг мой, Дон Исаак Абарбамель. Испанец? Не совсем, — улыбнулся Бебер. Так вот, этот мой друг, Дон Исаак, вскоре, у них это вскоре, месяцев через шесть выдает замуж по ломбу. Любимую внучку свою. Дон Исаак изменил бы себя, если бы не хотел, чтобы его внучка шла под венец, сверкающая драгоценностями, как индийское божество. Я вам дам к нему рекомендательное письмо. Все, что я у вас беру, взвесим, оценим в местных гульденах, и я вам дам чек на голландский банк. Вам выплатят валютой, какой пожелаете. А к вечеру я заготовлю вам письмо к барбанелю в салонике.